Наталья Овец смотрит на фигурки с коронами из игры в шахматной на семиугольной доске, которую сама же изобрела, и говорит себе «Белый, черный, зеленый, желтый, красный, фиолетовый». Мотив для всех королей из всех лагерей определяется необходимостью доминировать над своей королевой и всеми другими королевами. Затем Наталья Овец Включает последние новости по телевизору и вновь поворачивается лицом к игре. Снижение процентной ставки по кредитам и стимулирование роста потребления в США, как ей кажется, соответствует ходу вперед белой пешки. Успехи в освоении космического пространства Китая, которое она считает суперкапиталистической страной, как ей кажется, достойной того, чтобы сделать ход вперед другой, белой пешкой. В Китае самая большая численность потребителей, самый большой объем промышленного производства, самая большая армия, самое большое загрязнение окружающей среды, и именно китайцы наиболее жадно стремятся к власти. Отныне именно они являются защитниками капитализма, опережая американцев но одновременно она убирает с доски одну пешку, что символизирует сексуальный скандал, в котором оказался замешан американский президент и который дискредитирует Белый дом и Америку. Американские президенты страдают от некоего противоречия. Они являются одновременно пуританами и одержимыми сексом такого типа, Ситуации постоянно повторяются. Напротив, у китайцев, благодаря коммунистической системе, руководители могут участвовать во множестве оргий, и их за это не подвергают никакой критике. Напротив, это рассматривается как признак хорошего здоровья. Наталья прикуривает сигарету и помещает ее в свой яшмовый мундштук. Она делает вдох, чтобы хорошо запомнить остальную информацию. Она думает о нападении суннитов на шиитскую мечеть в качестве мести за нападение шиитов. За это надо дать одно очко религиозным фундаменталистам. Они привлекают к себе внимание в последних новостях и внушают страх. Эти две причины побуждают слабых духом становиться их единомышленниками. Чем больше исламские фундаменталисты совершают слепых и бессмысленных терактов, тем больше они зачаровывают безмозглых юнцов. Кончиками пальцев она выдвигает вперед зеленую пешку. А поскольку Пакистан, мусульманская страна, проводит ядерные испытания, то это дает им дополнительные преимущества. В лагере зеленых одна одновременно рядом делает два хода вперед двумя пешками. Наталья рассматривает семиугольную шахматную доску, на которой фигуры продвигаются к центру, затем отвлекаются от новостей, чтобы как следует поразмышлять над другими важнейшими проблемами. Дело Вильфреда Курца в Вене. Это очень плохо для положения МЧ в целом. Тот, кто становится жертвой садиста-извращенца, не вызывает к себе чрезмерной симпатии, скорее к нему относится с сожалением. Люди говорят себе, что МЧ слабые, потому что их может уничтожить даже простой прыщавый подросток в малой европейской стране, жители которой даже не являются крупной нацией. Чтобы обозначить эту неудачу, она убирает с доски фиолетовую пешку, как будто бы ее съели. Она знает, что у других игроков изменения невелики. Однако она убирает черную пешку из лагеря звездной бабочки два, которая страдает от неудач с двух сторон, от саботажа, забастовок и от бесконечных судебных процессов. Она затягивается а затем смотрит на позиции игроков других цветов. Вот как обстоит главное взаимодействие в эволюции будущих путей развития нашего вида. Белые и зеленые выдвигают вперед свои пешки, фиолетовые и черные теряют пешки. Синий лагерь роботов, красный лагерь феминисток и желтый лагерь Сторонников увеличения продолжительности жизни пока не сделали ничего замечательного, что заслуживало бы продвижения их фигур. И она выдыхает табачный дым на всю доску, поскольку загрязнение окружающей среды возрастает везде, для всех фигур. А потом, когда все лагеря выдвинут вперед свои фигуры, и они окажутся в центре доски. Конфликт будет неизбежным, а дальше, согласно закону энтропии, хаос и разрушение. Она вспоминает роман Филиппа Кадика, который выдвинул весьма интересную идею. Бог якобы создал первую вселенную как черновой вариант и быстро увидел, что этот мир неотвратимо движется к хаосу. Напрасно прилагал он все больше и больше усилий, чтобы отсрочить неизбежное. Эта система двигалась к самоуничтожению. Тогда Бог оставил эту первую вселенную и, сумев извлечь уроки из своих ошибок, создал вторую вселенную, усовершенствованную сестру первой. Когда он захотел уничтожить испорченный черновик, Младшая сестра попросила пощадить свою несовершенную старшую сестру. Тогда Бог установил для второй вселенной следующее правило. Он сохранит жизнь первой вселенной, но больше не будет ею заниматься. Если младшая сестра захочет спасти старшую, она должна этим заниматься сама». И с этого времени успешная Вселенная время от времени посылала первой Вселенной спасителей, чтобы сдерживать насилие и стремление к смерти. Этими спасителями были великие философы, великие ученые, пророки, которые несли послание мира и любви, но обычно их плохо принимали. Она обходит вокруг семиугольной доски и трогает фиолетового короля. Пока лучшим защитником дела миниатюризации является президент Друэн. Он у нас фиолетовый король, а я его фиолетовая королева. Давид, фиолетовый слон, Аврора, конь. Мартен, ладья. Что касается самих М. Чей, они пока только пешки. Она приподнимает выбывшую фигуру и думает о деле курца. МЧ живут в своей маленькой вселенной, прекрасно изолированной и защищенной под стеклом, которая сама находится внутри нашей большой вселенной, потерпевшей неудачу, хрупкой, хаотичной и открытой. Но этого они никогда не смогли бы и предположить. Она разглядывает семиугольную игру и внезапно открывает в ней с ее цветами радуги какую-то психоделическую эстетику. Из этой игры выйдет не только хаос, но и кружево переплетенных цветов. Внезапно ей приходит в голову новая идея. А если конечная цель игры — это не усложнение, а красота? Она выдыхает длинную струю дыма, который клубится над шахматной доской, а потом его очертания усложняются, образуя причудливые арабески.